Глава 3. Тут даже неприятно побывать. Федоровский путеводитель по Извру. Даже привыкнув к безумной сутоке базара на Деве, улицы Извра требовалось узреть, так как представляли собой нечто невиданное. Базар устроен в первую очередь для пешеходного движения. У купеческой гильдии хватило сил протолкнуть постановление, благоприятствующие тем видам и скорости передвижения, которые бы вынудили людей обращать внимание на каждую минуемую ими лавку или выставку товаров. Мое родное измерение Пент – местечко весьма отсталое. Там вообще редко увидишь повозку более новейшей модели, чем запряженная валами телега. С другой стороны, на изворе уличные артерии четко выделялись на движении пешеходов и повозок. И неискушенного парня вроде меня особенно потрясло движение повозок. Сотни хреновин, многих разновидностей толкались и рычали друг на друга на всех перекрестках в попытке занять лучшее положение, кажущейся бессмысленной на вид путаницы улиц, по которым нёсся этот поток. Почти столь же невероятным как раз разнообразие повозок был и набор зверей, обеспечивавших и движение силой, толкавших или тянувших своё бремя, объединяя свои голоса в общую какофонию, заглушающую все другие звуки. Конечно, они тоже вносили свой вклад в грязь на улицах и вонь. Может, Извр и родная метрополя миллионов существ, но он обладал всем очарованием и ароматом болота. Однако в данный момент наибольшую озабоченность вызывало у меня уличное движение. Пеша ходьба по улице на Извре походила... на попытку плыть вверх по реке сквозь затор сплавляемого леса. Мне постоянно приходилось уклоняться и огибать граждан, которые дружно вознамерились через уже занятое мной место. Разумеется, они не нарочно пытались врезаться в меня. Дело в том, что никто, кроме меня, казалось, не смотрел, куда идет. Им даже редко доводилось встречаться взглядами. «Этот твой друг должен быть кое-чем для тебя, раз ты готов терпеть такое», — сухо заметил Кальвин. Он парил поблизости от моего плеча, так что я без труда слышал его сквозь уличный гомон. Меня тревожило, как я выгляжу с джином на буксире, Но, видимо, пока джины служат, их может видеть и слышать только владелец. Мне пришло в голову, что свойство это магическое, и, следовательно, противоречит представляемой мной Кальвину даже о том, какой он бессильный. Но он заверил меня, что все это пустяк, просто часть рабочего оснащения джина, ну, которое мне не поможет. У меня возникло подозрение, что он не все мне говорит о своих возможностях, но не было способа выжать из него дополнительные сведения. И я великодушно решил оставить это без внимания. Он мне больше, чем друг, ответил я, не сознавая, что впускаюсь в объяснения, которых раньше решил не давать. Он был моим учителем. а потом деловым партнером. Я перед ним в большом долгу, чем перед любым другим в моей жизни. Но не настолько, чтобы уважать его пожелания, беззаботно добавил Джин. Это заставило меня резко остановиться, игнорируя тычки и толчки других пешеходов. Что бы это значило? Это ведь правда, не так ли? «Этот ас хочет, чтобы его оставили в покое, иначе он не ушел бы от тебя. Но ты твердо решил привлечь его обратно. Ну, на мой взгляд, тут не похоже, будто тебя действительно сильно волнует то, что важно для него». Попадание пришлось близко к точке. Насколько я мог судить, ас суд был потому, что я был невнимателен в обращении с ним. И я теперь не собирался поворачивать назад. Мне хотелось, как минимум, поговорить с ним откровенно, прежде чем я позволю ему исчезнуть из моей жизни. В то время он был немного расстроен. "Раздражение", пробормотал я, полностью увлекаясь от вопроса о моих мотивах. "Я хочу сказать, если он захочет вернуться, его примут с радостью". С этими словами я возобновил продвижение по улице. Однако вскоре я сообразил, что джин печально смеется. А теперь что? — Ски, ты действительно нечто, тебе неизвестно это? — покачал головой Кальвин. — Извращенцев, извиняясь извергов по всем измерениям, боятся из-за их ужасного буйного нрава. Но ты говоришь о нем, как об обиженном. и готов появиться на самом извре, лишь бы доказать свое. Ты либо очень хороший человек, либо вид, которому угрожает исчезновение. Мне пришло в голову, что я использую Джина не так усиленно, как мог бы. Он ведь сказал, что умеет давать хорошие советы, не так ли? Не знаю, Кальвин, у меня никогда с ним не было больших неприятностей. Аз даже рассказывал мне про то, что изверги сами фабрикуют и распространяют о себе множество дурных слухов. Ну, с целью отпугнуть нежеланных гостей. Да ну! Джина это, похоже, не убедила. Ну, давай посмотрим. Ты не мог бы поделиться со мной кое-чем из слышанного об этом измерении? Карвин пожал плечами. Если хочешь помнится я слышал, как один из сограждан твоего приятеля оторвал голову какому-то парню и заткнул ему в глотку. Я увернулся от несущейся на меня грузной пары. Ого! Ага. Какой слуг дошел до меня, но и затыкал глотку тролль, а не изверг. до да этого никто не видел. Кроме того, меня сейчас интересуют сведения об измерении, чем рассказы о подвигах отдельных лиц. На мгновение мне показалось, что я потерял Кальвина. Когда сам распластался у стены, избегая столкновения с мускулистым индивидом, Аджин не двинулся следом за мной. Но когда я отошел от стены, он вернулся на свое, теперь уже привычное место. «Так и чего ты не договорил, если хочешь услышать именно об этом?» Сказал он так, словно наш разговор и не прерывался. По самом извре? Дай-ка подумать. сведения имеется не так много, на кое-что есть. А? Придумал. Он выводил из разряженного воздуха толстую книгу и принялся ее листать. Мне так не терпелось услышать, о чем он сообщит, что я пока оставил этот маленький фокус без комментариев. Но поклялся, когда представится удобный случай, расспросить Карвина о его скромных способностях. Так, давай посмотрим. Известь, извуаре, извр. Хочешь послушать статистические данные или мне сразу перескакивать к интересному? Покадай мне только суть. Ладно. Здесь сказано так, цитирую. Извр. Одно из немногих измерений, где магия и технология веками развивались в равной степени. Такая смесь создала и уникальную для всех известных измерений культуру и образ жизни. извращенцы славятся своей надменностью, поскольку твердо убеждены, что их измерение обладает всем самым лучшим во всех областях. и громко отстаивают это убеждение везде, где бывают. Несмотря на убедительные доказательства, что другие измерения, специализирующиеся исключительно на магии или технологии, явно превзошли изверг в этих областях. К несчастью, изверги сильны обладают дурным нравом и жестокостью. Поэтому немногие желают спорить с ними на эту тему.